Цитата. Счастлив тот, кто может разглядеть красоту в обычных вещах, там, где другие ничего не видят. Все прекрасно, достаточно лишь уметь присмотреться. Конец цитаты. Камиль Писсаро. Камиль Писсаро, подвижник импрессионизма. Творческий путь Камиля Писсаро. Это твердое поступательное движение к самосовершенствованию без резких рывков и зигзагов. Писаро человек окончательных решений, для которых требовался сильный характер. Избрав в юности дорогу художника, он не сошел с нее, хотя судьбой ему назначена была другая участь. Он происходил из семьи буржуа. Интересно, что даже в минуты тяжких испытаний, когда болели дети, или изматывала нужда, Камиль относился к миру с неизменной философской снисходительностью, принимая любые вызовы судьбы и радуясь каждому дню, первому снегу, наступившему лету, цветущим деревьям. Он был благодарен за то, что ему дарован талант выразить на холсте красоту этого мира. Писсарро пришел к импрессионистической живописи своим путем. Он познакомился с другими своими коллегами довольно поздно, поскольку был на целое десятилетие старше Моне и Ренуара. Да и в Париж ему пришлось добираться из более отдаленных мест, в Сантильских островов, где прошло детство будущего живописца. У его отца там был скобяной бизнес. Обретением своего призвания он обязан двум братьям, датским художником Мельби, Один из которых встретил юного Камиля в порту острова Сент-Томас, когда тот с блокнотом в руках постоянно зарисовывал море и корабли. Заслужив похвалу профессионального художника, Писсаро обрел уверенность в своих силах и решимость преодолевать все препятствия, отделяющие его от живописи. В 1855 году он уже в Париже. потрясённый всемирной выставкой и представленными там картинами Коро, Далакруа и Курбе, поступил в школу изящных искусств. Главным учителем его первых парижских лет стал Камиль Коро, который пристрастил Писарро к пленеру и тонкой наблюдательности за самым скромным натурным мотивом. От Коро в картинах ученика навсегда остался мастерский рисунок. и отточенная композиция с Эдуаром Мане и Баттиниольцами Писсаро познакомился в середине 1860-х годов, будучи уже профессиональным мастером. Его внутренние поиски нового живописного языка совпали с тем, что предлагали ему новые друзья. В кафе Гербуа он обрел творческих единомышленников и решительно встал на позиции натурализма. Как тогда именовали новый живописный метод. С тех пор он верно и преданно служил идеалам импрессионизма. Именно Писсаро больше всех своих собратьев повлиял на молодых последователей, поскольку обладал явным педагогическим талантом. Своим учителям его назовут Жорж Сюра и Винсент Ван Гог, Поль Сизан и Поль Гоген, с которыми он работал на пленерах. и своей преданностью искусству стал примером бескорыстного служения. Вся взрослая жизнь Писсаро прошла в окрестностях Парижа, где он вел самый скромный и простой образ жизни. Городские предметы и сельские ландшафты стали главной темой его пейзажей. Он открывал поэзию и очарование в самых обычных мотивах. В конце шестидесятых годов Когда в семье Камилья и Юли было уже двое детей, они обосновались в небольшом столичном пригороде Лувесиен, куда к тому времени перебрались родители Ренуара. А не подалеку в соседней деревне жил Моне с семьей. К друзьям на пленеры часто наведывался и Сислей, так что лувесиенский период для Писсаро был полон дружеского общения и творческих исканий. Картины художника становятся светлее, ярче. Он пишет чистыми цветами, легкими беглыми мазками, выбирая более камерные сюжеты, отказавшись от масштабных полотен. В Ловесьене Писсарро достиг особой тонкости в передаче прозрачности и влажности воздуха. Уже здесь появляется его особая вибрация воздушных потоков, которые трепещут и растворяют все очертания. Вместе с тем, в отличие от большинства импрессионистов, он тяготел к более законченному и ясному построению композиции. У него редко можно встретить срезанные кадры или диагональные скрученные ракурсы. Его пейзажи отличают большая устойчивость, чем у Моне и Сислейя. Как правило, у него высокий горизонт, и для неба остается не так много места. Потому что внимание Писсаро приковано к тому, что происходит на земле. Эмиль Золя тонко подметил особенности манеры Писсаро. Цитата: "Тут живопись строгая и серьезная. Главная забота художника правдивость и точность". Конец цитаты. У Писсаро дорога в Лувесиене стала центральным мотивом многих пейзажей. Вглядываясь в ее перспективу. Художник по-новому строил пространство с помощью уходящих в даль ритмических цепочек деревьев, домов, печных труб на крышах, мотив дороги с уходящими фигурками людей или отъезжающими дилижансами. Очень выразительная тема. Она создает иллюзию сиюминутного мгновения, исчезающего времени, ускользающего пространства. Дорога, проходящая мимо дома художника. интересовала пейзажиста и как постоянно меняющийся объект. На ней все время что-то происходило. Она менялась в течение дня и в течение года. Сезонные изменения стали предметом наблюдения начинающего импрессиониста. Природные метаморфозы – это также излюбленная тема Писсарро. Между осенью 1869 и летом 1872-го годов Камиль Писсаро написал 22 пейзажа с видами Версальской дороги в Лавесьенне, исследуя эффекты света и смены сезонов. К сожалению, зимний пейзаж в следующем 1871-м году автору довелось писать уже на Чужбине, близ Норвуда в Англии, куда ему пришлось уехать из-за начавшейся прусской войны. Эта зима — холодная, безлюдная, пустынная. Несчастья семьи Писсаро возросли, когда по возвращении в Ловесьен через год обнаружилось, что дом разорен пруссаками, а большая часть картин, созданных за два десятилетия, погибли. Писсаро пришлось покинуть гостеприимный Ловесьен, где он создал так много прекрасных пейзажей. Пантуаз — живописный городок на реке Уази, с которым связано десятилетие творческого взлета Камиля Писсаро. Здесь были созданы самые знаменитые, самые вдохновенные его пейзажи, исполненные с гроссмейстерской вертуозностью. Окрестности Пантуази давали возможность художнику изображать различные картины природы: холмистые поля, перелезки, деревенские улицы и дороги. Здесь он внимательно наблюдал за крестьянскими заботами, писал пашни и жатвы. В пунтуасский период Пессаро пишет легко, окутывая все предметы воздушной пылью из мелких движений кисти. Пейзажи отличаются легким дыханием, жизнеутверждающим настроением. В них царит редкое ощущение гармоничного синтеза с окружающим миром, с которым автор живет в одном ритме.